Глава четвертая Дарси. «Шотган!» — выпаливаю я, занимая переднее сиденье. У англоязычной молодежи существует негласное правило. Первый, кто выкрикнет «шотган», резервирует за собой место рядом с водителем. Мои щеки вспыхивают, когда я понимаю, что, вероятно, не произносила это слово с 12 лет. Я прижимаю запотевшую бутылку с водой к правой щеке, затем к левой. Щёлкают карабины ремней безопасности. Хлопает шампанское. «У меня получилось. Я надеваю солнцезащитные очки и выпиваю половину стаканчика, который протягивает мне Викс». «Ваша бабушка очень взволнована встречей с вами», — говорит Раф. «Пока, двигаясь на юг, мы пересекаем реку Урона. Его голос глубокий и беззаботный. Всегда странно слушать человека, чей голос не сочетается с его именем. Не то чтобы Раф не подходит молодым, но когда бабушка написала мне о своем новом садовнике, я предположила, что он старше и такой же седой, как прошлый. Я ошибалась. Раф, вероятнее всего, на несколько лет моложе нас. Правда, похоже, сейчас мне все кажутся моложе. Он высокий, долговязый, по-мальчишески симпатичный, с отчетливым южным акцентом. Когда он разговаривал со служащими парковки, Я услышала, что он, в отличие от парижан, не глотает слоги. Я подумываю перейти на французский, но я уже несколько растеряла навык. И прямо сейчас я не могу собраться с силами, чтобы сделать еще одну вещь, в которой потерплю фиаско. «Как она?» — интересуюсь я. «Бон, бон», — рассеянно говорит он, резко поворачивая. В переводе с французского «хорошо, хорошо». Не то чтобы этот мужчина способен понять скрытый в моем вопросе смысл. Джейд и Викс болтают на заднем сиденье, а я смотрю на счастливчиков, устроивших пикник на берегу реки, сидящих на траве с багетами, сыром и мясной нарезкой, в то время как их дети резвятся рядом. Я допиваю остатки шампанского, затем передаю стаканчик назад. Нальете мне еще? «Викс сегодня главное по шампанскому». В другое время я бы втиснулась сзади рядом с ними, но я захватила переднее сиденье не потому, что меня укачивает в машине, и не потому, что мне так уж хочется сидеть рядом с Рафом. Мой взгляд скользит по нему, когда он проводит рукой по кудрявой копне каштановых волос. Прическа небрежная, а их оттенок можно обозначить как совершенно обычный коричневый. Боже, почему я брюжу? У него красивые глаза, великолепного голубого цвета. Если бы мое прошлое могло говорить, оно бы сказало, что я всегда была помешана на голубых глазах, особенно таких, как у Рафа. Больше бирюзовых, чем темно синих как у Оливера. Честно говоря, Раф симпатичный. На самом деле даже сексуальный. Я, конечно, замужняя женщина, но я все еще живой человек. На нем темно серая футболка, подчеркивающая загорелые бицепсы и узкие серые джинсы чуть темнее рубашки. Возле рта — родинка, которая не умаляет его привлекательности. Я вздрагиваю, осознав, что пялюсь на садовника. Он за рулем, но человек может чувствовать, когда на него смотрит. И по его озадаченному взгляду, брошенному на меня, я понимаю, что он заметил. Я, демонстративно отворачиваюсь и, уставившись в окно, смотрю на проплывающий мимо пейзаж. Наверняка я просто нервничаю из-за встречи с бабушкой, Из-за того, что мы все возвращаемся в шато. Из-за моих финансовых проблем. Из-за того, что впервые сплю вдали от детей. Но в основном из-за нее. Сидит прямо позади меня. Будто все в порядке. Будто ей удалось обмануть меня. Будто уверена, что я не собираюсь сопротивляться. Увидев ее в аэропорту, я поняла, что притворяться гораздо труднее, чем я ожидала. Я заставляю себе делать то самое коробочное дыхание. Рекомендуемое каждым холистическим терапевтом, на которого я подписана в Инстаграме. Специалист в области здравоохранения, который оказывает поддержку по всем аспектам здоровья своего пациента. Четыре вдоха — пауза, четыре выдоха — пауза. После одного раунда я останавливаюсь, проверяю свое самочувствие, чтобы понять, испарился ли гнев. Нет. Почему же? Восемь раундов этой дерьмовой дыхательной техники — Удалось ли кому-то успешно овладеть этой практикой, кроме монахов, на вершинах гор? Я вспоминаю, как совсем недавно, пережив полет, я поцеловала Оливера на прощание, опустившись на колени, обняла своих детей и смотрела, как они убегают. А затем, как ни в чем не бывало, встретилась с Джейд и Викс. «Как долго вы работаете на мою бабушку?» — спрашиваю я Рафа, бросив бессмысленные попытки успокоиться с помощью дыхания. За моим окном сельская местность, зеленая и жизнерадостная. Тут и там. Женщина в цветочных платьях и испадрильях, несущие соломенные сумки и корзинки для пикника в красно-белую клетку, снующие с детьми по дорогам, затененным ивами и тополями. Повсюду ветхие домики с красными черепичными крышами и холмы. На меня нахлынуло так много воспоминаний. Мы находимся в Ла Франс Профунд. В самой глубине Франции, где одновременно чувствуешь себя как дома, и так, словно на тебе колючий домашний свитер, который не терпится сбросить, как только представится первая возможность. Идеальная дилемма. Так было с тех пор, как умер мой дедушка. Я работаю на Серафину почти год. Раф делает поворот, являя нашему взору еще один великолепный зеленый вид. «Мы вместе играем в питанг», — добавляет он, — имея в виду популярную французскую игру, в которую играют на гравии. Её смысл в том, чтобы, бросая маленькие серебряные шарики в цель, оказаться к ней ближе, чем противник. Правда? Я вообще не могу себе этого представить. Моя бабушка со своим идеальным белокурым начёсом в кремовых брюках и вязаном блейзере от «Шанель» на лужайке для питанка, играющая со своим садовником. Дело не в том, что бабушка не добра к людям, которые на нее работают, взять хотя бы Сильви, а она была экономкой моей бабушки, сколько я себя помню. Она практически стала членом семьи. А я чувствую, что мое сердце сжимается от предвкушения долгожданной встречи с ней, такой кругленькой, пухленькой и постоянно покрытой мучной пылью, потому что все время печет. В свои годы, а ей чуть за 80, она на 11 лет моложе бабушки. Сильвия остается энергичной и моложавой. Она, улыбчивая и легкая, резко контрастирует с бабушкой, властной и колючей, привыкшей главенствовать в доме. Интересно, что будет делать бабушка, когда Сильвия уйдет на пенсию? Почему-то я не могу себе этого представить. Сильви — неотъемлемая часть шато, так же, как огромный платан во дворе. «Я слышала о ваших играх в питанг». — говорит Викс с заднего сиденья, смеясь. — Серафина сказала, она тебя обыгрывает. — Я мгновенно оборачиваюсь. — Ты говорила с бабушкой? В смысле, по телефону? — Резкий звук кондиционера. Единственный ответ. Наконец Викс произносит. — Ну да, я думала, она позвонила всем нам, чтобы пригласить к себе. — Нас позвали с помощью приглашения в конверте. Ты ведь получила приглашение, верно? «Моя ревность слишком явно выплескивается наружу. Звонить Викс, а не мне, обидно». «Я получила его», — тихо произносит Викс. «Прости, Дарси, я действительно думала, что она позвонила всем. В этом не было ничего особенного. Мы недолго разговаривали». «Я задумываюсь. Можно не заострять на этом внимание. Мне не следует заострять на этом внимание. Однако вместо этого я спрашиваю». «Джейд, тебе звонила моя бабушка?» повисает долгая пауза, говорящая за себя. «Можешь не отвечать. Не звонила». Я не добавляю, что она не позвонила даже мне, своей собственной внучке, или что, насколько мне известно, моя бабушка не брала в руки телефонную трубку с 1991 года, когда ей потребовалось вызывать скорую помощь для дедушки. Он поскользнулся на мокрой плитке и ударился головой о статую, возвышавшуюся над бассейном. «Три льва» стоящие на постаменте и цепляющиеся лапами за корону. Бронзовое воплощение нашего герба. Если быть точным, он ударился головой о крайнего левого льва. Позже врачи сказали, что дедушка умер мгновенно. Внутреннее кровоизлияние в мозг. Моей бабушке, к несчастью, не повезло. Ей пришлось наблюдать за всем происходящим из окна собственной спальни. Однако я не видела, как это случилось, потому что была в бассейне. Делала стойку на руках, демонстрируя моему любимому дедушке, как хорошо у меня получается. Я поняла, что произошло нечто ужасное только когда встала в воде, протерла глаза, гордая и готовая к потоку его похвалы, и вдруг заметила, что вода становится красной. «Дарси, мне правда жаль. Я не хотела тебя расстраивать. Ты знаешь, мы с твоей бабушкой просто...» Все в порядке, Викс». Перебиваю я, хотя это не так. В любом случае, это не твоя вина. Я пытаюсь отогнать свою боль, отогнать воспоминания о красной воде и ужасном зрелище, свидетелем которого мне пришлось стать. Шато хранит мои лучшие воспоминания и, вместе с тем, худшие. Давайте сменим тему. Я тянусь за вторым стаканчиком шампанского и продолжим пить. Серафина объяснила, почему ей вдруг захотелось нас пригласить. Спрашивает Джейд. Я заметила, что она почти не пьет несмотря на ее нарочитое возбуждение. И такое происходит всегда. Тем не менее, Джейд — душа вечеринки и, кажется, расслабляется наравне со всеми. Но я знаю, что любая ситуация всегда находится под ее контролем. «Прости, Дарси», — продолжает она. «Я не хочу давить на больное, но...» «Почему сейчас, спустя 20 лет?» «Я тереблю свое золотое обручальное кольцо. картье Лав Дешевые понты, но никто не узнает, что оно не настоящее, что мне пришлось продать оригинал. Да благословит Господь, а Амазоны их достойные подделки. Понятия не имею. Никто не знает, что взбрело в голову бабушке на этот раз. Она только сказала, что хочет в последний раз повидаться со своими девочками. В зеркале заднего вида я вижу, как Викс закручивает волосы в пучок, чтобы все исправить. «Чтобы все исправить», — задумчиво повторяет Джейд. В самом деле, но что это значит? Нотки надежды в ее голосе ни с чем не спутаешь. Я точно знаю, о чем она думает. Она не стала вдаваться в подробности, отмахивается Викс. В последний раз повидаться со своими девочками? Фраза крутится у меня в голове. Я уверена, что она не имела в виду последний как. Последний, замечает Викс. Просто ей 95. 94. Я испытываю некоторое удовлетворение от того, что подруга немного ошиблась, и что я знаю о своей бабушке нечто, чего не знает она. Пусть даже ей и звонят по телефону. Точно. По ее осунувшемуся лицу вижу, что Викс неловко. И это заставляет меня почувствовать себя виноватой. На самом деле, она заслуживает этой поездки больше, чем кто-либо из нас. Просто легче быть рядом с человеком в тяжелый для него момент когда в твоей собственной жизни все идет как по маслу, а в моей в данный момент все совсем не радужно. Я проверяю, нет ли сообщений от Оливера или детей. Беспокойство переполняет меня, как пчелы, улей. Возможно, мне следовало в последнюю минуту отказаться от плана, взять их с собой. С глаз долой и сердца вон, неприменимо, когда до вас рукой подать. Ладно, кстати, я видела твой последний пост. «Дарси», — начинает Викс, и я вижу, что она пытается отвлечь меня от своего телефонного разговора с моей бабушкой. «Это было так трогательно. Ты потрясающая. Скольким людям ты помогаешь?» «О, спасибо». Она о моем аккаунте. «The Fertility Warrior». «Воин плодовитости». Перевод с английского. Я опубликовала этот пост неделю назад, но мне кажется, что с тех пор прошли годы. Я вылила в нем свои мысли о том, что значит чувствовать себя неудачницей в глазах своего мужа, быть той, кто обещал ему подарить новую жизнь, но чье тело не желало сотрудничать. Я написала его как раз перед тем, как узнала, в чем еще подвела мужа. «Сожалею, что не знала, через что тебе пришлось пройти», — произносит Викс. «Да, я подавляю гнев и беспомощность, которые все еще бурлят, даже сейчас, когда у меня двое здоровых, красивых детей». Но ты не могла. Вот почему я пытаюсь расширить аудиторию. Представьте, что вы изо всех сил пытаетесь забеременеть, а всего в нескольких кликах вдохновляющие истории женщин, которые стали матерями, имея такие же шансы, и врачи, которые могут помочь, которые не откажут вам только потому, что у вас низкий уровень ФСГ. Я складываю руки на коленях. Ты многим поможешь, увеличив охват аудитории, кивает Джейд. «Слушай, а что было на той встрече с инвестором, с которым тебя познакомил Сеп, ради которой ты летала в Вашингтон? Я совсем забыла спросить». Я стараюсь, чтобы мой голос звучал непринужденно. Не сработало. «О, ну что ж, инвесторы выстроятся в очередь. Просто подожди. Твоя работа важна и необходима, Дарси. Общение с женщинами, проходящими тот же тернистый путь. Спасибо». Отвечаю я бодро я просто не вынесу если она перейдет к шприцам врачам и прочему я вижу джейт в зеркале заднего вида удивленную может быть немного обиженную ее поразительные глаза правый прозрачно голубой как лед левый темно синий переходящий в карий идеально подведены черным как и ее волосы цветом все в ней кроме глаз темное и угловатое несмотря на то что я свободно владею французским в отличие от джейд Она, тем не менее, куда больше похожа на типичную француженку, нежели я. Я всегда этому немного завидовала. «Эй, Дарси, ты в порядке?» «Мы на месте», — объявляет Раф, прежде чем я успеваю ответить. Я позволяю вопросу Джейд испариться, и вижу, как она ломает голову. Стоит ли его повторить? В конце концов, она молча взбивает волосы, придавая им объему корней, так что укладка становится еще совершеннее, чем обычно. Мы сворачиваем направо на грунтовую дорогу, окруженную соснами, с французской версией киоска с лимонадом, поставленного местными детьми. Они продают разливной «Диаблос» — домашний лимонад, смешанный с небольшим количеством сиропа «Тейсер». Рекламная вывеска развивается на ветру. Проезжая мимо, мы машем им рукой. Дорога, к счастью, такая же, какой была всю мою жизнь, струится вдоль древних каменных стен, покрытых мхом. Сейчас мы у подножия горного массива Альп, примерно в полутора милях от сен ре Этот город с шикарными бутиками и ресторанами, а также грандиозным рынком, открывающимся каждую среду, часто называют Прованский Хэмптонс. Здесь, за городом, Тихо, Нода-Арля, Авиньона, Экс-Ан-Прованс и Иль-Сюр-Ла-Сорг, меньше часа езды или до виноградников в Шатонеф Дюпап. Или можно просто отдохнуть в шато и выпить кофе с молоком на террасе. У меня перехватывает дыхание, когда мы с грохотом подъезжаем к воротам, на которых витеватым шрифтом написано «Шато-де-Платан». Чуть ниже — наш фамильный герб. Свирепые львы, отлитые из бронзы заставляющие любого нарушителя частной собственности дважды подумать, прежде чем действовать. Ворота распахиваются, сейчас они управляются пультом из машины, но десятилетия назад, когда летом меня доставляли в шато, работник должен был прийти с ключом, чтобы впустить меня. Мы проезжаем через ворота, мимо виноградника, которым наша семья все еще владеет, но больше не управляет, к огромному дому из бледного камня» при виде которого я мгновенно чувствую себя маленькой. Особняк был построен в начале XVII века, примерно в то же время, что и Версальский дворец, для загородного уединения знатной провансальской семьи, из которой происходил мой дед. Дом роскошный, внушительный. Именно об этом я предупреждала Джейд и Викс, прежде чем впервые привезти их сюда 20 лет назад. Это не тёплое и неуютное местечко. Здание больше похоже на замок из сказок где детей растят слуги. но Я помню, что глаза моих друзей полезли из орбит, как Викс сказала, что «роскошный» — слишком слабое слово, чтобы описать раскинувшуюся перед ней картину. Я ее понимаю. Тот же благоговейный трепет я испытывала в детстве, когда каждый июнь приезжала сюда, чтобы провести лето с бабушкой и дедушкой. Двухэтажный особняк представляет собой внушительную глыбу бежевого камня, с тем привлекательным, необъяснимым европейским шармом, благодаря которому выглядит одновременно нетронутым и рассыпающимся. На каждом этаже через равные промежутки расположены маленькие окна без ставен, обрамлённые известняком, а по центру возвышается гигантская резная арочная дверь из красного дерева. Чтобы добраться до нее, нужно спуститься по небольшой гравийной аллее между двумя рядами высоких сосен. В доме и вокруг него нет ничего мягкого, все сурово. Это милый французский загородный домик с качелями на веранде и зелеными шпалерами. Как снаружи, так и внутри все выдержано в нейтральных цветах. Антиквариат соседствует с дизайнерскими вещами. Повсюду оттенки кремового, коричневого и терракотового. Даже во впечатляющем собрании произведений искусства предпочтения, отданное этим цветам. Загорелая обнаженная натура. Мраморные скульптуры, современные акриловые краски нейтральных оттенков, старинные алебастровые вазы. Разнообразная цветовая гамма присутствует лишь в жемчужных коллекциях, Исключение сделано для таких имен, как Дега и Ренуар. И, конечно же, яркие краски можно найти у бассейна на заднем дворе в свежей зелени пейзажа. От зеленого в Провансе никуда не деться. А я смотрю в окно, не осознавая, насколько близко Нахожусь к стеклу, пока мой нос не утыкается в него. Машина фырча останавливается. Сколько раз веснусчатой девчонкой я проходила этим путем в припрыжку, размахивая руками, предвкушая новый день в раю, наполненной любовью обожаемой мной бабушки и дедушки. Для девочки, оставшейся без отца, с матерью, погруженной в себя, лето здесь являлось воплощением мечты. Рэф останавливается прямо перед соснами, и я открываю дверь туда, где все знакомо, и тем не менее, почему-то мне кажется, что все изменилось.